11. Учитывая, что Кейт и Джейсон вообще не скрывались, я понимал, что об их романе знают многие. Театральный мир Лондона довольно тесен. Сплетни об этих двоих наверняка уже разнеслись. И, наверное, рано или поздно новости дошли бы до Ланы. Не факт. Несмотря на известность и прогулки по городу, она жила замкнута, общаясь лишь с ограниченным кругом людей — я подозревал, что единственный близкий человек, который знал правду или хотя бы о ней догадывался, была Агати. А она умела держать рот на замке. Увы, сообщить Лане плохую весть выпало мне. Задача не из приятных. Но как ее выполнить? Ясно одно. Лана не должна узнать эту новость непосредственно от меня. Она может что-то заподозрить, а потом откажется мне верить. Это будет катастрофа. Нет, я должен полностью отстраниться, а потом появлюсь как спаситель, как бог из машины, как рыцарь в сияющих доспехах и унесу Лану в своих объятиях. Мне предстояло аккуратно и незаметно подстроить все так, чтобы Лана подумала, будто узнала об измене мужа сама. Легче сказать, чем сделать. Но я люблю трудности. Я начал с простейшего лобового решения, чтобы мы с Ланой случайно, застукали любовную парочку, так сказать, на месте преступления. Дальше начиналась высокая комедия или фарс, в зависимости от вашего восприятия, а я под разными предлогами пытался заманить Лану в Сохо, и в лучших традициях фарса мои усилия не увенчались успехом. Причина лежала на поверхности. Лану Фарар невозможно было никуда привезти незаметно. Единственный раз, когда мне удалось затащить ее в Коуч и как раз к окончанию спектакля «Кейт». Лану тут же окружили поддатые мужчины, которые радостно протягивали картонные подстаканники и просили автограф. Джейсон и Кейт наверняка заметили бы царивший в пабе переполох задолго до того, как мы с Ланой могли бы их увидеть. Пришлось действовать смелее. Я начал вбрасывать в разговоре с Ланой заранее заготовленные фразы, которые должны были пока плесеять в ней зерна сомнения. Надо же, у Джейсона и Кейт такое похожее чувство юмора. Они всегда смеются одним шутком. Или странно, почему Кейт ни с кем не встречается? Уже столько времени одна. Как-то раз я высказал Лане недовольство из-за того, что Таня позвала меня на обед в ресторан Кларидж. Оказалось, она не в курсе, о каком обеде речь. И я, смутившись, стал объяснять, мол, Гордон видел там Кейт и Джейсона, но мне и в голову не пришло, что они были там без Ланы. Наверное, Гордон обознался. Лана спокойно на меня посмотрела, и в ее ясных синих глазах не отразилось ни единого сомнения. «Это точно не Джейсон», — улыбнулась она. «Он терпеть не может, Кларидж». Будь это пьеса, все мои намеки запали бы Лане в память. Преобразовавшись где-то на подсознательном уровне, в одно большое подозрение, которое уже нельзя не замечать. Увы, что работает на сцене, как выясняется, не работает в жизни. Но и тогда я не отступил. Я ужасну упрямый, иногда до абсурда. Например, я купил духи, как у Кейт. Узнаваемый цветочный аромат с нотками жасмина и розы. Если уж это не заставит Лану думать о Кейт, то не заставит ничто. Я носил духи в кармане. И, бывая у Ланы в гостях... Прикидывался, будто иду в туалет, а сам мчался по коридору в прачечную комнату и щедро брызгал духами на рубашке Джейсона. Занималась ли грязным бельем Джейсона сама Лана, я не знал. Но даже если запах духов обнаруживала Агати, это тоже неплохо. Когда мы с Кейт обедали у Ланы дома, я снял несколько длинных волос с пальто Кейт и аккуратно поместил их на пиджак Джейсона. Некоторое время раздумывал, не подбросить ли парочку презервативов в его корзину для грязного белья, и все же отказался от идеи. Слишком грубый ход. Я с трудом балансировал на тонкой грани. Слишком деликатные намеки оставались незамеченными, а слишком явные могли все испортить. В итоге с Сергой у меня получилось». Я и не представлял, что это сработает, да еще и вызовет столь бурную реакцию. От меня потребовалось лишь предложить Лане навестить Кейт. Я взял серьгу в спальне Кейт, а потом зацепил ее за лацком пиджака Джейсона, когда мы вернулись к Лане. Остальное Лана сделала сама. С небольшой помощью Агати и Сида, хозяина химчистки. Вам не кажется, что Лана отреагировала на находку очень остро, так как втайне подозревала о Романе? Она просто не могла признаться себе, что ж теперь у нее не было выбора.